Старинная карта. Некоторое отступление от темы. Когда я был в Ливнах, геолог Алексей Дмитриевич показал мне старую карту восточного побережья Каспийского моря. Я срисовал ее и даже кое-что к ней добавил, но очень осторожно. Добавил я на карте или, вернее, отметил на ней те воображаемые места, где хорошо бы сделать привал во время столь же воображаемых будущих моих скитаний по берегам Карабугаза. Места эти всегда чем-нибудь отличались от общего характера пустыни и ее известковых нагорий. Я выбирал эти места около высохших колодцев или старых могильников, потерявших сейчас всякое подобие надгробных памятников и ставших грудой камней. Где-то на окраине Мангышлака, к югу от него, во впадине, ведущей Карабугазу, я нашел отметку. Несколько высохших деревьев. Я поставил свой привал около них. Должно быть, это были старые тутовые деревья или колючий саксаул, дерево, о которое можно ушибиться, как оломанное железо. Эти мои отметки были, конечно, игрой, поэтому я прятал свою карту от чужих глаз. Мне было неловко рассказывать о ней даже таким всепонимающим и ребячливым людям, как фрейерман Я отмечал на своей карте не только привалы, но и места, где должен был, попав туда, обязательно вспомнить о ком-нибудь из близких мне людей или о каком-нибудь событии из моей жизни. Вот здесь хорошо бы вспомнить о ночи в Люблине, засыпанной сиренью, а здесь о том, как мальчишками бродили мы по лесам в ревнах, разыскивая в заросших оврагах бормочущие чистые ручьи. И сиреньи ручьи должны были обязательно прийти мне на память среди палящей Закаспийской пустыни. Оправдание для этой мальчишеской игры пришло позже, когда я попал на берега Газа и убедился, что, погружаясь в такую странную игру над картой, я был совершенно прав. Моя любовь к картам принесла мне много знаний, а порой и радостных неожиданностей. С географическими картами в моей жизни связано несколько более или менее интересных историй. Одну из них я расскажу. Это история о карте Атлантического океана, о близнецах, о моей рассеянности и о провинциальном французском городе в Провансе. История эта началась давно, в 1957 году, когда я впервые попал в Париж и испытал на берегах сены около лавок букинистов жестокое огорчение. Почти у каждого букиниста были выставлены заманчивые карты, слабо подкрашенные акварелью и выгоревшие от старости. Легкий ветерок дул вдоль сены, колыхая эти карты. Они напоминали затвердевшие флаги, вышедшие из употребления и развешенные для просушки на теплой гранитной набережной. Я долго рассматривал карты, но не мог купить ни одной. У меня к тому времени иссякли скудные запасы франков. В кармане жидко постукивали ничтожные и невесомые сантимы. Они были такими легкими, будто их делали из швейцарского сыра. О крупных купюрах, нарядных трескучих ассигнациях из тонкой бумаги с романтическим портретом молодого Бонапарта на Аркольском мосту осталась только приятная память. Так же, как и о и вызывающим боязливое почтение Виктории Гюго на пятифранковых бумажках. В общем, я не мог купить ни одной карты, и свою досаду по этому поводу высказал в отчерке «Мимолетный Париж» напечатанном вскоре в Москве. Отсюда и начала разматываться нить дальнейшей истории. В то время в Париже в Сорбоне учился на славянском отделении студент-француз некто Имар, родом из города Монтабана на юге Франции. Имар изучал русский язык. Он познакомился с русской девушкой-москвичкой, присланной в Сорбону для усовершенствования во французском языке, и вскоре они поженились. Окончив и Имар уехал с молодой женой учительствовать в Монтабан. Он случайно прочел там в номере журнала «Октябрь» мимолетный Париж, проникся состраданием ко мне, купил в Париже на набережной Сены старую карту и прислал мне в подарок в Тарусу. Карта была вложена в толстую картонную трубку со множеством наклеенных на нее французских марок. Такое... Обилие заграничных марок вызвало большое оживление среди неизбалованных тарусских филателистов. В письме, сопровождавшем посылку, Имар сообщал мне, что недавно переехал из Монтабана в маленький городок где-то между Марселем и Эксле провансом В декабре 1962 года я вторично приехал во Францию и написал из Парижа Имару. В ответ он прислал мне в Париж приглашение обязательно приехать к нему в провансальский городок И по возможности, скорее, так как у Имара только что родились близнецы, две девочки, и хорошо было бы вместе отпраздновать это семейное событие. В письмо была вложена пригласительная карточка, напечатанная, очевидно, в марсельской типографии, красивым широким шрифтом. Семейство Имар просило всех родственников, друзей, добрых знакомых посетить их дом в день, назначенный для празднества в связи с появлением на свет сразу двух новых Имаров. Я довольно ясно представил себе этот веселый день под безоблачным небом Прованса. Толпа любопытных, но вежливых школьников, учеников Эмара собралась около его дома, над калиткой развивался трехцветный флаг. Вдоль тихой улицы стояли разнокалиберные запыленные машины гостей, загорелых и шумных провансальцев, ценителей знаменитого марсельского блюда «Буябес». В него кладут все, что водится съедобного в Средиземном море креветок, лангустов, омаров, мидий, разную рыбу и водоросли. Женщины ласково болтали друг с другом. Молодая мать умиляла всех серыми русскими глазами. Молодой отец, учитель и спортсмен. Смущался о мэр городка. Жилистый старик в старомодной широкополой шляпе, какую носили знаменитый провансальский поэт Мистраль и не менее знаменитый провансальский прозаик Альфонс Доде, много шутил по поводу русско-французской дружбы, принявший такую неожиданную и осязательную форму в их городке. Накрывали столы, на очагах на французский манер жарили на вертелах мясо, откупоривали выдержанные вина. И уже напившийся где-то молодой сосед, человек чувствительный и разговорчивый, уверял, что с малых лет влюблен в туманную и холодную Россию и до сих пор вот в такие, изрядно надоевшие ему солнечные дни, грустит по облакам. Соседы не смущали взрывы хохота. Да, месье дам, он грустит по прекрасным облакам России. Он увидел точно такие же облака, когда был недавно на берегу Ла-Манша. Правда, этого молодого француза, грустившего по облакам, я встретил в другом месте, в деревне Эгольер, но это не имеет значения. Но вообще говоря, трудно было представить себе все перипетии этого милого праздника. Я боялся опоздать на него. Мы как раз уехали из Парижа в поездку по Провансу, и в конце этой поездки решено было посетить нашего заочного друга Имара, поэтому путешествие по Провансу было в известной мере предвкушением этой встречи. Об этом путешествии, пожалуй, стоит сказать несколько слов, хотя бы потому, что проходило оно в стороне от традиционных путей, с их набившей скомину красотой. Сначала был средневековый папский Авиньон. Могучие вместе с тем легкие крепостные стены окружали этот город. Над ним возвышался как бы выросший из диких скал папский дворец. Быстрая рона струилась за окнами кафе с милым названием Все идет прекрасно». Там ручные хозяйские канарейки садились на руки под выпившим шофером грузовиков-каминьонов. Шофёры осторожно гладили их чёрными от автола пальцами по золотым и тугим, скрипучим на ощупь спинкам и ласково дышали на них перегаром вина. За авиньоном простирались ясные дали, а за рекой вздымался на холме безлюдный форт святого Андрея, заповедник крепостной мощи и тишины. В его могучие ворота могли въехать в ряд только два рыцаря, а меж камней в стенах росли тоненькие, как ниточки побеги диких озявших ирисов. Был декабрь, но, к счастью, не было мистраля, бича этих мест. Мы осторожно вытащили несколько таких побегов, Привезли в сырой бумаге в Москву, посадили в вазоны с нашей русской землей, и побеги за две недели превратились в пучки огромных, мечевидных изумрудных листьев. Весной их высадят в грунт в Тарусе, и они будут жить в дружбе с русской ромашкой и мятой. Улицы Авиньона составлены сплошь из средневековых домов с черными балконами решетками и бронзовыми дверными молотками. На многих домах были прикреплены мемориальные таблички, настолько позеленевшие, что их трудно было прочесть. Но все же наш спутник разобрал на одной табличке неожиданную для нас надпись, что в этом доме жил и умер первый воздухоплаватель, изобретатель воздушного шара Монгольфье. Дом, между прочим, был бедный, тесный и темный. Потом был Арль. В жизни есть явления, которые больше походят на сновидения, чем на реальность. Таким городом для сновидения оказался Арль. Свет дня, к тому же чистый и резкий, делал особенно стереоскопичной, особенно выпуклой картину этого города, его римскую арену, где теперь происходят кориды, его скупые по линиям пустынные улицы, напоминающие о соседней Испании, сиротливый маленький дом Ван Гога, уцелевший на краю пустыря, оставшегося после разбитого воздушной бомбардировкой квартала. В Лувре, в галерее импрессионистов, хранятся палитры всех больших художников Франции, в том числе и палитра Ван Гога. Она как бы составлена из жирных кусков арльской земли. Она светит охрой, суриком, красным вином, осенним цветом виноградного листа, столетней ржавчиной и сырой, лиловой тяжестью только что перепаханной земли. Деревья, завязанные в медные узлы, руками неведомых исполинов, отсвечивают сизой корой. Все густо, плотно, краски как бы шарахаются одна от другой, не в силах выдержать напряжение и блеска своих соседок. В арльской гостинице, обитой пунцовым штофом, сонной и настолько старой, что в ней даже как-то неловко было жить современному человеку, тщеславные владельцы привентили к дверям многих комнат медные таблички с надписями. Комната Мистраля, комната Пикассо, комната императора Наполеона III. Очевидно, стоило хотя бы раз остановиться в этой гостинице маломальски известному человеку, чтобы на следующий же день старый арльский гравер Варчун уже начинал нарезать новую дощечку для гостиничных дверей. Нам отвели комнату Мистраля. Рассматривая обстановку этой комнаты, я подумал, что Мистраль, наверное, был весьма почтенным и старомодным поэтом Говоруном. Ему легко было жить. От него ничего не требовалось, кроме того, чтобы воспевать в гладких стихах общепризнанные красоты Прованса. Почему-то в комнате Мистраля я чувствовал себя неловко, будто нарушаю стариковский распорядок жизни прославленного поэта. Нарушаю тем, что Мистраль не может понять, что мне от него нужно, почему я попал в эту комнату, кто я такой и о чем, собственно, ему следует со мной разговаривать. Это состояние мучило меня всю ночь сквозь непрочный сон. Должно быть потому, что за стенами задувал с недалеких Альп теска поэта настоящий бешеный и невежливый ветер Мистраль. А он, как известно, путает человеческие мысли, раздражает людей и заставляет их делать всякие несообразности. Очевидно, поэтому местный суд смягчает наказание людям, совершившим какие-либо проступки во время Мистраля. Задолго до поездки во Францию, Я от кого-то слышал или где-то читал о красоте уроженок Арля, арлезианок. Но, как всегда, не придаешь слышанному вскользь никакого значения, пока не столкнешься с ним лицом к лицу. Так случилось и теперь. Мы зашли в тесное и уютное кафе под стеной римской арены, так зовут в Арле сохранившийся римский цирк, своего рода «Арльский колизей». В кафе не было ни души. Портреты знаменитых Тареро в разноцветных традиционных костюмах висели на стенах. В кофейной теплоте и тишине сверлил под сурдинку сверчок. От его пения делалось особенно уютно, тем более, что за окнами сверкало холодное и ясное декабрьское предвечерие, и лучи солнца, падая на стены кафе, не давали тепла. Тепло шло от газовой печки. Только через минуту после нашего прихода из задней комнаты вышла на звон колокольчика хозяйка, Молодая Орлезианка. Как жаль, что поэтическая смелость поведения, свойственная таким людям, как Гейны, давно оставила нас, давно перестала быть свойством нашего времени. Конечно, Гей не встал бы перед вошедшей Орлезианкой, как перед испанской инфантой или Сарой Бернар, отвесил бы и низкий поклон и сказал что-нибудь вроде того, что шуршание ее простого платья прекраснее и тревожнее, для его мужского сердца, чем шум самых дорогих королевских шелков. Он, конечно, сказал бы это тонко и остро. Мы уже давно разучились так говорить. Сказал бы и вызвал внезапный румянец на щеках прелестной орлезянки. Мгновение назад ее еще не было, но вот она вошла. Она есть, и уже ясно, что твой мир, конечно, не мог существовать без нее, что она давно жила в нем, и владела твоей покорной душой. Она не была даже очень молода, ей было должно быть лет тридцать. Узкое лицо было покрыто тонкой смуглостью, какая существует только в Арле. Темнота и ясность ее глаз, немного сумрачных и суровых, ее взгляд прямо в глаза, и внезапно этот сумрак-глаз орлезианки вспыхивает до самого их золотистого дна, Сиянием взволнованной таинственной улыбки. И улыбка эта сливается с легкостью ее движений и легкостью ее голоса, ясного как во сне. Со школьных лет я чувствовал красоту русского языка, его силу и плотность. С годами это перешло в глубокую любовь к языку и в более или менее ясное знание его. Вскоре я убедился, что одного знания языка мало, особенно для людей, посвятивших себя литературе. Помимо этого нужно еще чувство своего родного языка. Зачастую оно бывает врожденным, органическим. Оно не позволяет нам нарушать благозвучие языка и его необъяснимый, но явственный ритм. Но несмотря на свою приверженность русскому языку, мне временами казалось, что он уступает по певучести, четкости, по некоторым своим модуляциям другим языкам, в частности французскому, итальянскому, древнееврейскому и даже голландскому. Очевидно, я, как и все, мы слишком привык к своему языку, чтобы услышать его как бы со стороны и полностью оценить. И вот в Арли на бульваре Делис Лис, в вечернем пустом кафе нас убедил в красоте нашего языка кёльнер, гарсон средних лет, типичный орлезианец с насмешливыми глазами. Он долго почтительно стоял невдалеке от нашего столика, слушал наш разговор, потом подошел и спросил, На каком языке мы разговариваем? А почему вы это спрашиваете? Спросили мы, в свою очередь, гарсона. Какой-то, ответил он, необыкновенно красивый язык. Я такого еще никогда не слышал. Это венгерский? Нет. Польский? Нет. Чешский? Нет. Какой же все-таки? Это русский язык. Погодите! воскликнул гарсон и ушел за перегородку. Оттуда он привел другого гарсона, сидеющего и благожелательного. «Вот», — сказал он и с торжеством показал нам на своего товарища. Тот смутился и вдруг с скороговоркой, но почти без акцента. «У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. Мы онемели». «Откуда вы это знаете?» «Я изучаю русский язык», — ответил сидеющий горсон с некоторой гордостью. «По старому учебнику. По такому же учебнику я уже выучил испанский язык, но у меня нет практики в русском языке». Он неслыханно трудный. В Орле русских не бывает. За несколько лет вы первые. «Зачем же вы изучаете этот язык?» «Он мне нравится», — ответил смущаясь Гарсон. «Я холостяк, я совершенно одинок и трачу все свободное время на изучение языков. Я бы мог поговорить с вами по-русски, но я стыжусь своего произношения и неправильных ударений». «Но все-таки...» Гарсон оперся... Кончиками пальцев о столик, и сказал с трудом: Румяна зарею, покрылся восток, селе за рекою погас, огонек. Он достал из кармана белой куртки маленькую, но толстую книгу, учебник русского языка, выпущенный каким-то неведомым издательством в Марселе. Это был смешной и неуклюжий учебник, вроде пресловутого учебника нашего детства, Марго, над которым принято было всячески издеваться. Особенно хороши в учебнике Марго были примеры. «Золотые зайцы не желают скакать по зеленым канатам». «Этот день не понедельник ли он?» «Усыпляйтесь, моя дорогая бабушка, перед теплым огоньком из камелька». Этот же гарсон привел к нам седого и сердитого на вид арльского таксиста Мосье Мориса. Таксист, неожиданно оказавшийся приветливым добряком, охотно согласился проехать с нами по Камарге и по западному побережью Прованса, идущему в сторону Испании. Камарг — это дельта Роны, огромная заболоченная низина, заросшая высоким тростником и покрытая множеством озер и лагун. В Камарге пасутся черные быки для кориды в Арле и Ниме, и одномастные белые лошади. Должно быть, многие читатели видели французскую кинокартину «Белая грива» о трогательной дружбе сельского мальчика, жителя Камарги, с дикой и вольной лошадью, белой гривой. Низина подходит к морю. Там на дюнах среди шума сухих тростников живут маленькие рыбачьи поселки, Пустынные, немного хмурые, совсем не похожие на близкие отсюда ослепительные и приятные курорты на все эти Сан-Тропезы, Ницы, Канны и Ментоны. В поселке сен мари де ла мер у полосы прибоя вздымается, как глыба камня, старая церковь. Серая, холодная и пустая. Под алтарем сопит, всасываясь в пустоты берега, море. В церкви пахнет креветками, горит несколько свечей и висят по стенам ленты, бубенцы и детские неумелые рисунки кораблей и пароходов, похожих на корыто. Ленты и бубенцы здесь оставляют цыгане. Раз в несколько лет сюда съезжаются представители цыган из всех стран Европы и выбирают в этой церкви цыганского короля. Он царствует несколько лет. Женщина в толстом теплом платке зашла вслед за нами в церковь и рассказала, что избранный недавно цыганский король, родом, кажется, из Австрии или Венгрии, полюбил молодую цыганку откуда-то из Подриги и уехал к ней. Женщина, простая рыбачка, все же пошутила и посмеялась, что и в нашей революционной стране живет, оказывается, король. Неумелые рисунки кораблей и пароходов даже колесных вывешивают на стенах родственники рыбаков и матросов, ушедших в море, чтобы сохранить своих родных от бурь и прочих морских опасностей. Второй интересный городок лежал к западу от первого, за руслом Малой Роны, и назывался Легро-Дюруа. То был рыбачий порт с двумя маяками, молами, тишиной, дремлющими барками и рыбаками в оранжевых брезентовых робах. Мы прожили в легро де -Руа два дня. Два безмятежных дня среди стука деревянных сабо, тихого пения худеньких девочек, боюкавших кукол на пороге домов, среди простонародных кафе и как бы поминутно засыпающего звона пустой церкви. Узкая лагуна перерезала город и уходила вдаль в песчаную низменность, где в 15 километрах от берега моря на краю лагуны стоял третий загадочный город Эгморт, По-провансальски это значит «мертвые воды». В Легро-Дюруа через эту лагуну был переброшен железный мост с единственным в мире настилом из просмоленных толстых корабельных канатов, туго скрепленных друг с другом. По этому бесшумному мосту безопасно проходили трехтонные грузовики. По словам старожилов, в Легро-Дюруа мы были первыми русскими посетителями. Это обстоятельство вызывало у местных жителей по отношению к нам не только прилив любопытства и радушия, но временами и подлинного восхищения. Нас зазывали в кафе, старались угостить, расспросить о таинственной и ледяной бр Москве. В одном кафе рыбаки с торжеством притащили к нам единственного обитателя Легро-Дюруа, которому посчастливилось побывать в России. Это оказался маленький, багровый от смущения старичок, заросший, как старый ёж, белой страшной щетиной. Ее должно быть, не брала никакая бритва. Старичок посматривал на нас виноватыми и ласковыми глазками. Оказалось, что он когда-то служил матросом на французском броненосце Жан Барт и во время Гражданской войны в 1919 году был со своим броненосцем в Одессе. В Легро-Дюруа, Все дни стояла немного туманная, холодноватая погода. Море тихо сердилось около молов, по ночам напряженно горели по далеким невидимым берегам и белые, и красные очень чистые маяки. На рассвете рыбачьи барки уходили в море, а возвращались в полдень. Две-три гостиницы, приют летних туристов, были закрыты на зиму. Одну из них специально открыли для нас четырех человек, протопили, дали полный свет, собрали небольшой персонал, и мы очень дружно вместе с этим персоналом прожили два дня, питаясь в пустом ресторане всеми изделиями местной кухни. И, наконец, последний городок — Эгморт. Я уже чувствую недовольство читателя тем, что позволил себе такое отступление от прямой темы предыдущих глав. Единственным надежным оправданием для меня могут быть слова писателя Ренара, который советовал писать совершенно вольно, нарушая все правила и создавая этим, так ему казалось, хорошее настроение у читателя. Я сильно в этом сомневаюсь, но материал берет пишущих в плен и избавиться от давления материала можно, только записав его. В средние века король Людовик Святой выстроил на низких дюнах вблизи Средиземного моря огромный замок. По лагуне, тянувшейся от моря к этому замку, могли подходить морские корабли, Отсюда король отправлял в Палестину первые отряды крестоносцев. Замок получил название мертвые воды воды» из-за неподвижных вод лагуны. Мы подъехали к Агморту к вечеру. На закатном небе возникла монолитная громада стены башен. Она подымалась прямо из песчаной равнины. У ее подножия шелестела сухая трава. Вокруг не было видно ни души, ни человека, ни лошади, ни птицы, ни машины. Замок казался необитаемым. Это придавало ему облик загадочный и даже пугающий. Жизнь, наверное, ушла из этой каменной крепости несколько веков назад, лагуна обмелела, корабли уже не подходят к Эгморту, и вообще трудно понять, зачем в этом бесплодном и плоском месте соорудили такую величественную твердыню. Мы подивились ее величию, в стенах был слышен посвист ветра, долетавшего с моря. Потом через узкие ворота мы въехали внутрь и были ошеломлены. В крепостных стенах, как игрушка в скорлупе ореха, был спрятан прелестный маленький городок с фонтанами, памятниками, скверами, кафе, старинными домами, пением патефонов, магазинами и даже с бензиновой колонкой. Голуби кружились над островерхими кровлями. Скромно покашливал колокол в часовне. Звук его был так слаб, что не проникал наружу за тяжелые стены. Алым пламенем перебегала реклама кинотеатра «Самый длинный день мира». Жителей городка можно было, должно быть, пересчитать по пальцам. Мы зашли в маленький темный магазин. Там было пусто, но дверной колокольчик, потревоженный нами, так долго побринькивал, что, наконец, из задней комнаты вышел, не торопясь с салфеткой в руке, молодой краснощекий француз, владелец магазина. Узнав, что мы русские, Он всплеснул руками с отчаянным воплем. «Франсуаза! Франсуаза!» Бросился назад, в недра магазина, и извлёк оттуда миловидную молодую женщину, свою жену, чтобы познакомить её с русскими. Франсуаза, должно быть, стирала, бормоча извинения и краснея, она вытирала руки о фартук. Потом, в свою очередь, она привела девочку трех лет, сделавшую нам низкий реверанс, а хозяин привёл согнутую пополам старушку с клюкой, свою престарелую мать, и прокричал ей в ухо, что она видит перед собой в Эгморте первых советских людей. Старушка ласково кивала нам и прижимала к глазам платок, вытирая слезы. Можно было подумать, что в дом к этому французу вернулись пропавшие чудом спасенные родственники. Тотчас появилось вино, кофе, всякие пирожные, патиссери, а в дверях уже толпились, напирая друг на друга, улыбающиеся жители Эгморта и большое количество мальчишек. Они, эти мальчишки, первыми подали клич о нашем появлении, и они же последними проводили нас за ворота города в меланхолические равнины Камарга. Но не бывает должно быть добра без худа. В этом милом городке я обнаружил, что забыл в Париже, а может быть, и совсем потерял адрес Имара, и что сейчас уже никак не могу припомнить название того городка, где он живет. Я проклинал себя, свою память, свою недавнюю болезнь, которая, как всегда, была виновата во всех моих бедах и прежде всего в рассеянность. Мы были удручены. Нас даже не утешило то обстоятельство, что мы заедем в Марсель. Месье Марис грустил вместе с нами, подсказывал мне названия разных городков вблизи Марселя, но ни одно из них не казалось мне знакомым. Так печально закончилась история с картой Атлантического океана. Может быть, Имар и его жена прочтут эти строки, и они послужат для меня некоторым оправданием. А Марселе я писать не буду. Представьте себе увеличенную в несколько раз Одессу, к тому же во стократ более шумную, блесткую, разноязычную и анекдотическую. Это и будет, Марсель.